Необходимость возвращения к реальному лицу. Все кажется известным, и каждый проецирует свои собственные образы на историю героя, стоящего вне времени. Между тем, Спартак жил и действовал в реальном, хорошо известном мире Италии последних десятилетий Римской Республики. Это не киношный гладиатор и не какой-то римский большевик. Легионеры, с которыми он сражался, не переодетая массовка. Римские полководцы, которых он и побеждал, ничего общего не имеют со своими карикатурами из костюмных фильмов. Поэтому нужно дать слово античным историкам, стараясь не изымать Спартака из его исторического контекста, причем отбросить собственные отношения к разблоговодельческому строю, империализму и революционному романтизму. Необходимо поместить этого исключительного человека в не менее исключительную эпоху, а не проецировать на него плоды воображения нашего века. Вот почему Спартака и его врагов Стоит увидеть такими, какими они были, а не такими, какими нам бы хотелось их видеть. Для этого необходимо постоянно обращаться к источникам. Всегда предпочтительнее всего задавать вопросы древним авторам, при условии, что мы сохраним критическое отношение к их текстам. Ведь в уме всегда надо держать два важных пункта. Во-первых, все наши источники косвенные. Ни один восставший рад не оставил нам своего дневника. Нет у нас и протоколов допросов с пристрастием, которым возможно подвергали пленных, прежде чем послать их на крест. Как часто бывает в истории, свидетельства принадлежат победителям. Это не обязательно компрометирует образ побежденных, даже наоборот. Вспомним хотя бы о чрезвычайной популярности катаров, про которых мы бы почти ничего не знали без текста Святой Инквизиции. Молчание побежденных всегда доставляет им подкрепление. Заступников, спешащих на помощь, маскируя романтическими завесами голую правду истории. Далее, Все дошедшие до нас античные источники написаны позднее событий, часто на несколько столетий. Вопреки обычному мнению, античное общество, будь то греческое или римское, не было неподвижным. Мир римлянина Солюстия в последние годы республики отличался от мира грека-плутарха, писавшего в Мировой империи, простоявшей уже около двух веков. Так же, как историки XX и XXI века, эти авторы – покрывает свои сочинения слоем собственных ценностей и предрассудков. Поэтому свидетельства необходимо сравнивать между собой, стараясь при том расшифровать их. Наука об античном мире далеко продвинулась в конкретном познании этого общества. Поэтому результаты как исторических, так и археологических исследований помогают засветить наш фонарь новым светом. Современная академическая наука подходит к институту гладиатуры или кримской армии, не так, как 30 лет тому назад. Теперь мы можем лучше понять феномен Спартака, и всем известная история самого знаменитого из мятежных рабов может стать прекрасным способом проникнуть в глубь римского общества последних десятилетий республики. Общество сложного и жестокого, в иных отношениях очень экзотического, других очень близкого к нашему. Общество, пронизанного мощнейшими конфликтами, где силой сталкивались страсть к наживе одних и жажда власти других. Наконец, эта героическая эпопея ставит вопрос о трех устоях римской цивилизации – рыбовладельческой экономике, войне и гладиатуре.